Африканская цеветта живет в густых кустарниках от Сенегала до Сомали и на юг до Южной Африки. Она отлично плавает, но на небольшие деревья влезает обычно лишь спасаясь от врагов. Еще в глубокой древности содержали люди этих цевет в неволе и получали от них мускус. В Эфиопии мускус выжимает из мускусных желез цевет несколько раз в неделю. получая за это время по 3-4 грамма от каждого зверька. В 1934 году Африка поставила на мировой рынок 2475 килограммов мускуса на общую сумму в 200 тысяч долларов. В Африке есть еще одна цеветта, упомянутая выше, «рыбоядная». Никто из европейцев еще не видел ее живой. Да и местные жители зверя этого плохо знают. У них нет для нее даже названия. В Южной Азии живут цветы четырех других видов. Из них раса, самая маленькая и очень похожа на генетту. Расу или Малую Индийскую Виверу, родина которой Индия, южный Китай и Индонезия, давно уже завезли на Филиппины, Мадагаскар, Сакатру и Каморские острова. И на старой, и на новой родине содержат малых вивер в клетках и добывает из их желез мускус, тщательно воскребая затем ложками опустошенные мускусные мешочки, которые носят под хвостом и самцы, и самки вивер. Линсанги — Один африканский и два азиатских. Внешне и повадками тоже похожи на генет. Так же, как и пальмовые куницы или пальмовые цветы. Они причиняют немалый вред плантациям, поедая по ночам плоды и побеги пальм и ананасов. Мусанг. или обычная пальмовая куница, ест даже плоды кофейных деревьев, хотя зерна кофе переваривать не может и в изобилии сеет их после такой трапезы по лесам. Все пальмовые куницы живут в Южной Азии, кроме одного вида и рода. Нандинии, двупятнистый. Родина ее — Западная Африка. Два больших светлых пятна на плечах, Кроме многих черных на теле, отличает этого зверя. После беглого обзора всех их родичей пришла очередь рассказать о мангустах, бесспорно самых интересных в семействе виверровых. Их десятки разных видов, в основном африканских, но немало и азиатских. На Яве, Суматре и в Индии живет черная с мелким желтым крапом, словно припудренная золотой пылью, Карликовая мангуста. Полметра вместе с хвостом ее длина. Это позолоченная мангуста и ласка – самые крохотные хищники на нашей планете. Обычная индийская мангуста, знаменитый Рикки-Тикки-Тави, прославлена Киплингом за доблесть и непобедимость в смертельных схватках с ядовитыми гадами. Поразительно, как спокойно, уверенно, смело и ловко сражается она со смертью. Оскаленная ее морда трепещет в ярости в нескольких сантиметрах от вскинутой на дни пасти кобры. В одно неуловимое мгновение в молниеносном броске вперед преодолевает змеиная голова эти сантиметры. Четверть секунды — атака змеи, выпад вперед, укус и возвращение в исходную позицию. Но мангуст успевает заметить этот бросок и увернуться. Превосходная бдительность и небывалые быстроты реакция. Только это ее спасает. Ведь нету у мангусты ни брони на теле, ни достаточно эффективных противоядий в крови. Ярость в бою. И искусство нападать смело и быстро, так быстро, что уследить невозможно. Нападать, а не бежать. Даже от врага сильного мига. и большого, и кусать, кусать неистово. Этим почти все мангусты знамениты. Говорят, если мангуста в ногу вцепится, словно швейная машина прошьёт ее иглой. Но прежде чем напасть, мангуста, во всяком случае полосатая, врага честно предупреждает. Шерсть взъерошев сгибается дугой и верещит пронзительно. Была она маленькой, гибкой, длинной, и вдруг стала круглой, и в мгновение вдвое выросла на глазах. «От такого чародейства лучше подальше держаться», — решит почти всякий. «А если не сразу, осторожность подскажет это мудрое решение, и тот, кому направлен ультиматум взъерушенного комочка кипучей ярости, будет медлить?» Тогда мангуста атакуются со скоростью дротика. У полосатых мангуст, возможно, и у других, есть еще одна странная угроза — голоб на месте. Выгнув спину, мангуста делает вид, что быстро бежит к незваному гостю, а сама скачет на месте, выбрасывая вверх ту передние то задние ноги. Все это под вокальный аккомпанемент, который исторгает ее горло и который так пронзителен, Что мы знаем уже, орла способен напугать. Хищные птицы постоянно угрожают мангустам, и поэтому зверьки бдительно следят за небом. Куда бы ни шли, чем бы ни занимались, то одна, то другая головку поднимут и смотрят вверх. Если увидят в седневе небес зловещий парящий силуэт, кричат «Ваук! Ваук!» Это всем товарищам предупреждение. Сигнал воздушной тревоги. Одна неопытная самка мангуста, увидев в небе журавля, закричала так, будто орел над ней. Самец мангуста лишь взглянул на птицу и спокойно отвернулся, занимаясь своим делом. Он рыл острыми коготками землю, откапывая гусениц и разных насекомых. Весь вид его, казалось, говорил что ты пугаешь меня таким пустяком?» Мангусты болтливы. Звуки, которые способны исторгать их горло, очень разные. Рычание, виск, некое кудахтанье. Предупреждение, не тронь меня. «Почти собачий лай» — сигнал общей тревоги. Когда они водят за собой подросших детенышей, обычно это семейный выход, папа, мама и детишки следом за ними, и один детеныш отстанет, тогда отец или мать кричат отрывисто на высоких нотах, и дитя спешит к ним. По сигналу тревоги малыши сейчас же бегут к матери и жмутся к ней. Она ведет их туда, где безопаснее, а они ни на шаг, ни на сантиметр не отстают от нее, точно привязанные Бежит она, бегут они рядышком, вплотную. Она замрет, замрут и они. Младенчество, детство и юность полосатых мангуст быстротечны. В девять месяцев от роду приходят возмужания и с ним семейные заботы. Родятся у них обычно четыре крохотных, слепых, почти голых детеныша. весит каждый 30 граммов. Растут быстро, и скоро молока им становится мало. Мясо подавай. Мать тогда вырывает его у самца, но сама не ест, а носит во рту. Бегает вокруг своих чад, предлагая вырвать у нее из пасти кусок. Как только кто сделает такую попытку, она положит мясо на землю, и ждет, чтобы его попробовал малыш. Если дать ей банан, повторится то же самое. Так и вкус к плодам земли воспитывает терпеливая мать у своих несмышленышей. А отец? Он тут, он рядом. Но дело его прежде всего сторожевая служба. Предупреждение об угрозе исходит главным образом от него – Мать спокойна, когда он поблизости. Она, когда детенышам всего несколько дней, оставив их на попечение бдительного и отважного супруга, может уйти по своим делам. Тот, чем бы он ни был занят, всегда подбежит, посмотрит на малышей, обнюхает их. Если все в порядке, тогда только отойдет, ибо дел у него тоже достаточно. Насекомые. Гусеницы, птичьи яйца, плоды — все это надо добыть, раскопать, нору вырыть или подновить ее. Полосатые мангусты прячутся в норах от врагов и зноя, но ну и погреться на солнце любят, когда оно не очень жаркое. Любопытствуя, сидят столбиком, посматривая по сторонам и в небо.